Глава ВТОРАЯ. КЛЮЧ Углубление в двери было крайне интересной формы. Если точнее, формы глубокой чаши с двумя ручками по бокам и на высокой фигурной ножке. И я не просто представлял себе, какой предмет предполагается использовать в качестве ключа для двери. Я этот предмет натурально видел. Я его держал в руках. Я даже из него пил кубок Алкаста Выдры. Вот что было ключом. Конечно же, клятый кубок. Единственный артефакт, который Выдра создал за всю свою жизнь. Что еще могло быть ключом в самом деле, если не он? Кубок, который Выдра через Наклов передал людям, чтобы они обеспечили его сохранность, а люди передали тем, кто эту сохранность мог обеспечить, пуще прочих, магам. Ну а маги совершенно предсказуемо расположили его в том месте, где на тот момент концентрация этих самых магов была самой большой. В только-только строящейся академии. И все последующие годы он там и оставался. Теперь понятно, зачем вообще агенты Тротла нападали на академию. Я-то думал, что они пришли по мою душу, и заодно по душе моей группы. Так крепко мы им успели насолить за непродолжительный срок нашей работы, а они наверняка приходили за кубком. Хотя, конечно, одно другого не отменяет. Перед той группой навсегда оставшейся на территории Академии могла стоять и та задача, и другая одновременно. Итак, мы имеем, как обычно, две новости. Хорошую и плохую. Хорошее я знаю, что является ключом, и даже, скорее всего, знаю, где он находится. Ну, или знаю, как выяснить, где он находится. Плохая — это место не здесь, и получить камень прямо сейчас у меня не выйдет. Для начала придется смотаться за кубком. Я достал из кармана телефон и набрал номер Адама. Приложил трубку к уху, но, к моему удивлению, гудков не раздалось. Вообще ничего не раздалось. Мертвая тишина, словно телефон был выключен. Я отнял трубку от уха и присмотрелся к дисплею. Индикатор связи показывал полное ее отсутствие. Подняв глаза на Рокса, я помахал телефоном в воздухе. «Ты ж говорил, у вас ловит связь извне!» «Ловит!» Рокс кивнул и указал пальцем на потолок. «Там! Здесь, конечно же, нет! Над нами два десятка метров земли!» «Тогда возвращаемся наверх!» Я сунул телефон в карман и пошел к лестнице. «Как скажешь, Камальхан!» Покладисто кивнул Рокс и последовал за мной. Обратный путь оказался не в пример легче. Рокс не стал выключать свет, и поэтому я видел перекладины лестницы и мог себе позволить подниматься чуть ли не втрое быстрее, чем спускался. И на протяжении всего подъема меня занимала одна и та же мысль. Интересно, кубок еще в Академии или его вывезли оттуда после атаки тротлистов? Честно говоря, я даже не мог выбрать среди этих вариантов более предпочтительный для себя. С одной стороны... Если кубок попал в руки безопасников, то он ближе ко мне, чем если бы он остался в Академии. С другой стороны, чтобы попасть в Академию, нужно всего лишь пройти через портал на базе, а из лапка Олег Адама еще попробуешь что-то добыть. Пройдешь три круга бюрократической преисподней. С третьей стороны, я же не знаю, где конкретно в Академии находится кубок». Подтянувшись на руках и выкатившись из люка в земле, я, даже не поднимаясь на ноги, посмотрел на экран телефона и убедился, что связь появилась. Не теряя времени, набрал номер Адама снова, и тот тут же ответил. «Добыл?» «Кубок алкаста выдра», — вместо ответа сказал я. «Знаешь такой?» «Что? Причем тут? Черт, конечно, знаю!» «Он мне нужен. Камень заперт, а кубок — ключ». «Твою мать!» — выдохнул Адам, и я живо представил себе, как он раздосадованно потирает лоб. «Серьезно? А нет другого способа? Как-то побыстрее?» «Есть», — честно ответил я. «Но он с большой долей вероятности настроит Наклов против меня и против вообще всех». «Шутишь, что ли? А такого способа, чтобы...» «Нет», — отрезал я. «Ну или я его не придумал. Есть предложение?» Адам несколько секунд помолчал, Будто действительно продумывал варианты, а потом разочарованно вздохнул. «Кубок в Академии». «Херово», — глубокомысленно изрек я. «Его надо оттуда достать. Ты сможешь связаться с армейским начальством, чтоб те велели тем, кто остался в Академии?» «Проклятие! Как долго у вас!» «А я о чем говорил?» — невесело хмыкнул Адам. «Долго, да. Но это не та проблема, о которой нам следует думать. Есть кое-что посерьезней. Поясни». Проблема в том, что всех солдат из Академии оттянули. Как только появилась информация о том, что тротлисты зашевелились, то все боеспособные подразделения были подняты по тревоге, и все задачи, которые они в тот момент выполняли, потеряли свой приоритет. Поэтому сейчас в Академии осталось только полдесятка наших агентов, безопасников, которые изучают место происшествия и ищут, впрочем, уже без особой надежды последних выживших. Так что там сейчас небезопасно. «Они могут найти кубок?» «Вероятно», — Адам помедлил. «Ты вообще представляешь, где он может находиться?» «Предполагаю, что в кабинете директора». Я задумался плотнее, прижимая телефон к уху, будто так мне лучше думалось. «А может, у самого директора и спросить? Вдруг он знает, а мы тут голову ломаем?» «Отличная идея, я займусь...» «Нет, стой», — оборвал я Адама. «Ты лучше свяжись с теми, кто остался в академии, а директора оставь мне». Я сам с ним поговорю». Хо. Адам явно задумался, но быстро принял решение. «Будь по-твоему, в конце концов ты меня еще ни разу не подводил. Свяжусь со своими, дам им задачу». Он отключился, так же быстро, как и ответил на мой звонок. Под спокойным взглядом Рокса я, все так же лежа на твердой земле, набрал номер директора и подождал ответа. Виктор Тююдор в отличие от Адама, не спешил отвечать, но его можно было понять. Он, как и прочие маги, каждый из которых официально был военно обязанным, наверняка сейчас носился в мыле, пытаясь успеть везде и сразу. «Военное время!» «Да, что случилось, Марк?» Явно набегу, нервно спросил Виктор. «Что-то с Ванессой?» «Нет», — ответил я, чуть не добавив, надеюсь. «Я по другому вопросу. Виктор, мне нужен кубок алкастовыдры. Где он?» «В академии, конечно». Не вполне понимая, что я только что спросил, ответил Виктор. «У...» «Что, кубок? Зачем вам кубок?» «Это долгая и сложная история», — быстро ответил я. «Если говорить вкратце, то я сейчас в подземном городе Наклов, буквально возле хранилища, в котором лежит артефакт, который Выдра в свое время выкрал у тротла. А ключ к этому хранилищу — это кубок Алкаста, который я и так знаю, что в Академии. А самое плохое — мы только что отбили атаку тротлистов, которые явно сюда явились не чаю попить. Поэтому надо забрать камень отсюда как можно быстрее». «Виктор, нам нужен этот кубок! Срочно!» Виктор молчал так долго, что я уже решил, что он собирает в кучу вопросы, чтобы задать их все разом, и это было бы очень грустным исходом, поскольку я не имел ни малейшего желания и времени отвечать на них. Видимо, все-таки придется натравить на него Адама, чтобы тот убедил директора в необходимости изъять кубок из Академии пусть он недолюбливает безопасника, но тот найдет нужные слова, чтобы убедить в том, что это не моя прихоть, а единственно верный путь. И только я хотел оторвать телефон от уха и сбросить звонок, чтобы позвонить Адаму, как Виктор заговорил снова. «Кубок в Академии. Если точнее...» «Погодите, я прервал директора. А вот теперь подбирайте слова «очень, очень осторожно». У меня нет уверенности, что нас не прослушивают. Это все-таки гражданская линия. Мы можем где-то встретиться, чтобы вы передали информацию с глазу на глаз? Не в ближайшие несколько часов, вздохнул Виктор. Я тут как собака на цепи. В общем так, Марк, вы человек не глупый и наверняка обо всем догадаетесь, особенно если вы действительно находитесь у наклов. Так что слушайте. Кубок спрятан там, где располагаются самые важные личности в истории Академии. Под строгим квадратным деревом есть тайник, который откроется, если постучать столько раз, сколько основателей было у Академии в момент закладки ее фундамента. Все, Марк, больше ничего сказать не могу. У меня кончается время. Еще вопросы есть? Есть, но вы на них не ответите. Это все, что я решил ему ответить, а потом добавил. Удачи вам, Сент Тиудор. Удачи, Марк! Директор бросил трубку, но ну а я, не мешкая, набрал номер Адама. «Связался?» «Нет», — нервно ответил тот. «Группа не выходит на связь. У них там явно что-то случилось, гробовая тишина». «Может, снова глушит связь?» — предположил я. «Ты не понял. Сигнал проходит, но на него никто не отвечает». «Они могут его просто не слышать». «Исключено. Они все...» «Короче, долго объяснять. Просто поверь, не могут». «Если уж на то пошло, то есть только одна причина, по которой они могут не выходить на связь». «Если они все мертвы», — закончил за Адама я. «Значит, я сам отправлюсь в Академию и поищу кубок». «В теории я могу собрать новую группу». «Не можешь». «Да, не могу», — согласился Адам. «По крайней мере, быстро. А нам надо быстро». «Я возьму с собой своих ребят». «Обязательно. Хрен знает, с чем вы там столкнетесь. Есть только один момент». Портал на вашей базе выключили после того, как армия снялась оттуда, так что вам придется подождать меня, чтобы я снова включил артефакт». «Ты забрал ключевой артефакт? Хоть бы предупредил». «А зачем? Возвращаться в Академию не планировалось, по крайней мере, не до конца расследования и причин последствий атаки тратлистов». «И то верно». «Хорошо, сколько тебе нужно времени, чтобы добраться до базы?» «Буду через полчаса». Адам говорил четко и по делу, но чувствовалось, что он волнуется. «Тогда ждите меня», — ответил я. «Я за полчаса точно не управлюсь. А пока ждете, введи в курс дела мою группу, чтобы я не тратил на это время». «Добро», — согласился Адам и отключился. Я убрал телефон в карман, снова проигнорировав настойчивые знаки непрочитанных сообщений, и посмотрел на Рокса. «Как мне максимально быстро вернуться в город?» «А каким образом ты хочешь вернуться?» Опять таинственно поинтересовался старик. «С помощью чего?» А какие есть варианты? Самый быстрый какой? Самый быстрый на твоем мотоцикле. Я же его разбил, если вы не заметили, мрачно сообщил я. Так мы ж починили. Починили? Я заправду удивился. Ты серьезно? Ну как? Так же, как это сделал бы кто угодно другой. Рокс улыбнулся: Купили в городе запасные части и заменили все, что вышло из строя. Так иногда делается. Кажется, он надо мной сейчас с удовольствием подшучивал. «Вы мотоциклы тоже умеете чинить?» «Мы все умеем чинить. У нас вообще с техникой полное взаимопонимание». «Тогда почему вы ею почти не пользуетесь?» Я обвел рукой все, что нас окружало. Все, что было наполнено техникой, от силы процентов на 5-7. «Нам хватает ее при работе в туннелях», — пояснил старик. «Здесь мы от нее отдыхаем и стараемся использовать по самому минимуму. Зачем нам лишнее, если можно обойтись без него?» «Но так быстро починить... Прошло же меньше суток!» «Ну так и мотоцикл непростой. Это же мотоцикл Камальхана. Так что мы постарались и все сделали». «Всё, сдаюсь!» — я поднял ладони. «Безоговорочно верю, что вы починили мой мотоцикл. Сколько я должен?» «Нисколько». Ты же Камальхан, помочь тебе в радость для нас. Ладно, не стал я спорить. В таком случае идем. Мне надо вернуться в город как можно быстрее. Рокс снова повел меня по Айтриксу, петляя между зданиями. Как-то очень быстро мы вышли к вертикальной лестнице, ведущей на два уровня выше. Поднялись туда, затем отправились по окружающим город коридорам, пять минут походили по ним и в итоге оказались в подземном гараже. Да, у Наклов даже был собственный подземный гараж, и, скорее всего, не один. Слишком уж мало техники здесь располагалось. Два больших грузовика с широкими шинами низкого давления, и три собранных из труб багги, и три мотоцикла, два из которых были тощими внедорожниками, и один мой. Он и правда выглядел совершенно целым, словно я и не разбивал его вовсе. «Крышка двигателя на месте», Расколотые зеркала заменены, и даже ободранную краску словно бы вернули в изначальное состояние. Короче, если не знать, что мотоцикл был бит, даже не поймешь этого. Кроме техники, в гараже еще находились наклы, и здесь, в отличие от Тайтрикса, они не носили балахоны и слои тряпок. Даже наоборот, они были одеты, как обычные механики. Камбинезоны, без рукавки и все, что не будет постоянно влезать между деталями и цепляться механики деловито сновали между машинами и развешанными на стенах инструментами, ковырялись во вскрытых двигателях и вообще всячески демонстрировали, что свой хлеб они не зря едят. Хотя, возможно, у них тут для этого выражения используется какой-то другой продукт. Вряд ли хлеб у них распространен, но то, что они делают, точно не зря. И по моему мотоциклу это было видно сразу. Пока я осматривал свою обновленную технику, из замка зажигания которого уже торчали, ожидая меня, ключи, Рокс принёс мой шлем и протянул мне. «Запоминай маршрут, Камальхан. Выберешься из гаража, проедешь два перекрестка, на третьем свернёшь направо. Туннель пойдёт вверх. Ещё один перекресток пропускаешь, на втором налево. Туннель пойдёт вниз, но так надо. На первом перекрестке направо и по прямой, пока не выберешься на поверхность». «А где именно я выберусь?» — спросил я, натягивая шлем. «Хотя ладно, там навигатором воспользуюсь». Уже почти в городе выберешься, все равно ответил Рокс. В общей сложности путь до поверхности займет 15 минут. Хорошо? Я кивнул и завел двигатель. Рокс, постарайтесь тут без меня продержаться. Найдите, как к вам проникли тротлисты, замуруйте ходы, ловушки поставьте что-то еще. Короче, продержитесь, пока я не вернусь. Да, Камальхан, важно кивнул Рокс. Будет исполнено. Я захлопнул визор шлема дал чуть газу, чувствуя, как приятно вибрирует подо мной обновленный мотор, требуя движения, и отпустил сцепление. У наклов были не только узкие и низкие коридорчики, в которых едва-двое разойдутся. У них имелись еще и широкие подземные автомагистрали, по одной из которых я сейчас ехал. Лампы, проносящиеся над головой длинными росчерками, освещали не хуже солнечного света, а дорога была ровной и гладкой, лучше любого асфальта. Вспоминая пересказанный мне маршрут, я сворачивал на нужных перекрестках и через пятнадцать минут оказался в тупике. Хотя это только на первый взгляд выглядело тупиком. На самом же деле, присмотревшись, я увидел, что возле стены, которая оканчивался туннель, располагалась большая красная кнопка, провода от которой шли к самой стене. Уже прикидывая, что к чему, я слез с мотоцикла и нажал на кнопку. Стена тут же упала наружу, как сходность теплохода, открывая вид на мир поверхности. Уже вечерело, поэтому снаружи густились сумерки, и пришлось включить фары мотоцикла, прежде чем выехать из туннеля. А выбравшись, наконец, наружу, как оказалось, я выехал прямо из огромного камня, то ли искусственного на сто процентов, то ли тоже продолбленного насквозь. Я обнаружил, что ближайшие огни города светятся от меня буквально в двух километрах, а ближайшая дорога, по которой можно развить приличную скорость, и вовсе в ста метрах. Достав телефон, я быстро проложил маршрут до базы, запомнил его, выкатился на дорогу и открутил газ, летя навстречу Академии и Кубку Выдры. И, конечно, куча ненужных и гневных вопросов.